Глава одиннадцатая Эта ночь была кошмарной, человек, из-за которого с тыла в жилах кровь стоял прямо передо мной. При виде его со мной всегда происходили странные вещи. Сердце вышибало клетку из ребер, к лицу приливало кровь, ладошки потели, мне становилось тяжело дышать. Однажды я нашла объяснение такому состоянию. Триггер. Он – мой триггер. Я читала про это в интернете. Само событие уже давно забыто, но именно триггер может бессознательно активировать воспоминание или прожитые эмоции. А у меня на минуточку воспоминаний, связанных с этим человеком, хватило бы не на одну жизнь, а историй, как я удирала от него со всех ног и пряталась в школьных коридорах, не на одну книгу. Поэтому сегодня ночью, как только наши взгляды столкнулись, мой мозг тут же завопил пожарной сиреной: "Беги!", точно так же, как было в школе. Я выскочила из его комнаты как из горящего здания и бросилась вниз, и едва не сбила с ног Руслана. "Дай, ты чего?" испуганно спросил он и схватил меня за плечи. "Там это, там я, я..." И тут на весь дом прогремел голос князя. "Может мне кто-нибудь объяснит, какого хрена тут происходит?" Руслан нахмурился, глядя наверх, затем сморщил губы и, не задавая никаких вопросов, побежал вверх по лестнице. а через десять секунд со второго этажа послышались крики. «Какого чёрта тебе от неё нужно? Да пошёл ты, я её и пальцем не тронул!» Раздался грохот, затем, кажется, со стола полетели мои флакончики. Потом я точно услышала треск одежды, отборный мат обоих братьев. «Ещё раз к ней приблизишься, и я тебя в асфальт закатаю!» Угрожающе бросил Руслан и вышел к лестнице. Я с ужасом смотрела на его порванную футболку Разбитые губы и синяк под глазом. Вот чёрт, зачем он полез в драку, ведь князь мне и слова дурнова не сказал. А Руслан спустился ко мне, взял за руку и повёл наверх. Сегодня поспи в моей комнате, а я лягу в гостиной, бросил он и вытер рукой окрававленные губы. Зря-то на него накинулся Русь, он ведь ничего плохого мне не сделал. Я просто от неожиданности выскочила из комнаты, вот и всё. Быстро шагая по коридору, говорила я вполголоса: Ничего, ему для профилактики полезно. Думаешь, я не помню, как он травил тебя в школе? Руся завёл меня в свою комнату, взял кое-какие вещи из шкафа и, пожелав доброй ночи, исчез. Лёжа в кровати, я думала только об одном: неужели князь вернулся в этот дом? Ведь из его телефонного разговора было ясно, что он поругался с подругой и съехал с съёмной квартиры. Тогда какой смысл уходить из универа, раз мы оказались под одной крышей? И что теперь? Валить обратно в Вологду? Мать будет в ярости, зуб даю. Я снова потеряю связь с папой из-за какого-то князя. С густой кашей в голове и мыслями о том, как быть дальше, я провалилась в сон. А утром, встав с кровати с ужасом, поняла, что вся моя одежда находилась в комнате князя. Окутавшись в одеяло, я прошмыгнула в ванную комнату и привела себя в порядок. Затем прошла к лестнице и посмотрела вниз в надежде увидеть на диване в гостиной Руслана и попросить его принести мою одежду. Но Руслана там не было. О нет. Ничего не оставалось делать, как пойти в комнату князя самой. Иначе я рисковала опоздать в универ. Тихонечко открыла дверь, встала на цыпочки, прошла в шкафу и вздрогнула от голоса. Можешь не стараться, я не сплю. Князь встал с кровати и подтянулся. Я не могла не обратить внимания на его тело: жилистое, с подчёркнутыми рельефами, крепкие мускулистые руки и ноги. Князя не смущало, что на нём не за одежды были лишь боксеры. Неудивительно, чего стесняться, когда у тебя настолько совершенное тело. А когда я бегло взглянула на его лицо, то заметила синяк под правым глазом. Надо бы сказать, что глупо получилось вчера или что-то в этом духе, ведь по сути он получил ни за что. Но я брякнула совсем другое. Я только одежду возьму, чуть позже заберу всё остальное. Высунула руку из одеяла и открыла дверку шкафа. Слушай, ну раз тебя сюда заселили, то поживи пока. Я смотрю, ты тут нехило устроилась. Улыбнулся он, бросив взгляд на мои флакончики. Затем достал из сумки спортивки и пошёл к двери. Что это сейчас было? Криво улыбнулась я, когда он подмигнул мне в зеркале. Я заметила, что флакончики и баночки с кремами стояли аккуратно, совсем не так, как расставляла их я. Он что, интересовался женской косметикой? И тут я вспомнила, как вчера во время их потосовки услышала, как прогремели мои флакончики на полу. Хм, этот князь их так красиво расставил, серьёзно? Честно, я вообще бы не удивилась, если бы зашла в комнату и увидела свои вещи небрежно вышвырнутыми на пол, а его разложенными на полках. Но нет же, все его вещи торчали из спортивной сумки. Возможно, папа прав, говоря о том, что князь за эти 2 1/2 года круто изменился. Что ж, Тогда ещё посмотрим, стоит ли мне из-за него бросать столицу и возвращаться к прошлой жизни. Я взглянула на часы и заторопилась. Через 20 минут нужно выезжать из дома, а я ещё была в пижаме. Быстро подвела глаза стрелками, накрасила ресницы, запрыгнула в голубые джинсы, заправила в них клетчатую рубашку, забрала волосы в пучок, вдела в уши серьги-кольца и выбежав из комнаты, столкнулась с Русланом. О, нет, подумала я, глядя на него. Синяк под его правым глазом стал ещё больше. Привет, Тась, я Мигом, улыбнулся он и побежал к своей комнате, оставив после себя шлейф из запахов мятной зубной пасты и одеколона. Идя к лестнице мимо ванной комнаты, я едва не получила дверью в лоб. На пороге вырос князь. Спортивные штаны низко сидели на его бёдрах, волосы были взъерошены, на лице улыбка довольного жизнью говнюка. Он обвёл меня оценивающим взглядом. А ты похорошела, конфетка? «Без одеяла тебе куда лучше!» Подмегнул этот засранец. И тут за спиной послышался голос папы. «О, привет, молодежь!» Папа, нахмурив брови, пожал руку князю. «А синяк откуда?» «Да так, упал!» «Упал, значит?» Вздохнул папа, даже не пытаясь сделать вид, что поверил. «Тим, помнишь мою дочь Тасю?» Папа приобнил меня одной рукой. «Как же не помнить?» И он почему-то стыдливо опустил взгляд. Теперь Тася живёт с нами, торжественно сообщил папа. Мы не думали, что ты вернёшься, поэтому расположили её в твоей комнате, но это ненадолго. Ты не против? Пусть живёт там сколько нужно, кивнул он. Всё, я готов, послышался голос, и из комнаты вылетел Руслан по пути надевая чёрную водолазку. Увидев Руслана, папа снова нахмурился, затем недовольно вздохнул и покачал головой. Тоже упал. Руслан и Тимур прострелили друг друга ненавистным взглядом. Но не обронили ни слова. А за столом уже Катя устроила им допрос. Вы же подрались, так? сердито смотрела она на них. "Дась, ну ты да хоть скажи, подрались они?" "Ма, ну хватит, давай поедим спокойно, а?" Разрезая на кусочки омлет, проворчал князь и широко улыбнувшись, добавил: "Мы с ним ночью в коридоре столкнулись, честное слово". "Да не добьёшься ты от них правды", вздохнул папа. "Вот поедем на выходных в Макдоналдс, и знаешь что, Кать?" «Копим им обоим по хэппи-милу!» С сарказмом говорил папа. «Взрослые парни ведут себя, как дети!» Потом Катя выспрашивала у князя, из-за чего он поругался с девушкой, но и тут он предпочел отшутиться. «Да храпит она по ночам, мама, аж стены дрожат!» С серьезным видом ответил князь. Я даже невольно улыбнулась, но быстро сделала серьезное лицо. «Так ты теперь дома будешь жить?» Насторожно спросила Катя. «А что, кто-то против?» Князь прищурился и внимательно посмотрел на родителей. Я заметила, как папа с Катей переглянулись. "Нет, конечно", нервно посмеялась Катя и, прокашлявшись, принялась за еду. "Тась, а у нас для тебя отличная новость", воскликнул папа. "Завтра привезут мебель в твою комнату". "Класс", вяло улыбнулась я. "Мебель это, конечно, хорошо, но ещё непонятно, как будут складываться мои отношения с князем и останусь ли я вообще в этом доме". Мы прыгнули в машину Руси, а князь – в свою спортивную иномарку цвета черный металлик. В отличие от классической машины Руслана, тачка князя была с азартом прокачена. Все окна, кроме передних и лобового, тонированы наглухо. Классные литые диски, на капоте изображен офигительный черно-белый череп с черной розой в зубах. Хулиганская тачка, ничего не скажешь. Да и сам он под статьей. Кепка козырьком назад, во рту жвачка, под глазом синяк. Мы остановились на светофоре, и князь через секунду поравнялся с нами. Музыка в его машине грохотала так, что перекрикивала радио в нашей. «Как можно ездить под такую громкость?» – возмутился Руслан. «Да и вибрация бешеная». Я на секунду повернулась в его сторону, и наши взгляды тут же встретились. Князь улыбнулся, и, не сваля с меня взгляд, несколько раз газанул. А как только загорелся зеленый, он со свистом колеса рванул вперед. «Догоняется однажды, идиот!» Вздохнул Руслан и спокойно тронулся с места. «На первом этаже универа меня ждали Саша, Гарик и Костя. Твои новые друзья?» – улыбнулся Руслан. «Будь поаккуратней, столица не Волог, да люди здесь совсем другие», – предупредил он и напомнил. «Не забыла, что у меня пары заканчиваются на час позже, чем у тебя. Помню, и я подожду тебя в столовке», – улыбнулась я и пошла к ребятам. «Хай!» – Саша приветственно обняла меня. Привет, красавица. Костя сгрёб меня в свои объятия. Он был таким высоченным, что я дышала ему в грудь. Ну что, готова сегодня как следует оторваться? Подмигнул Гарик и приветственно пожал мне руку. Пожалуй, я не против. Ещё по дороге в универ я подумала, а потусить с ребятами на даче будет куда лучше, чем находиться дома с князем. Тем более папа предупредил, что они с Катей сегодня уедут в командировку и вернутся в Москву поздно ночью.